Зайцева. Передок. По дороге обратно на позицию меня накрыло из-за накопившегося напряжения, и я вступил в очередной спор с самим собой. Во мне спорил гибкий психолог-гуманист и бескомпромиссный солдафон. Классическая диалектическая дилемма. Борьбы и единство двух противоположностей. Как они так просрали эти позиции? Сабля, мудак! Криворукие! Требовал возмездия солдафон, не знающий слов любви. «Да откуда у вчерашних зэков умение воевать? Он что, оканчивал высшую академию генерального штаба? Воевал, как умел? Ты же видел, что ему было страшно», – заступался за саблю психолог. «А для чего он сюда приперся? Сидел бы в зоне и не лез. А раз пришел сюда, то должен воевать не на жизнь, а насмерть. До последнего патрона и капри крови. А ты, как командир, не должен был понять, что не тянет он должность руководителя. Все у тебя виноватые, а ты один прав во всем. Поменял бы и дело с концом. Что ты их защищаешь, мне вот их совсем не жалко. Они знали, на что подписались, и раз ты сюда поперся, то будь готов умереть. Воин – это тот, кто готов умереть если нужно, а не вот это вот все. «Ты сам-то умереть готов?» С усмешкой спросил психолог. «Жалко их, потому что они обычные люди. Каждого из них кто-то ждет дома, им страшно. И если ты готов умереть, то это не говорит, что все должны быть как ты. В этом вы с Басом одинаковые. Из себя три шкуры спускаете, из других». Да все почему? Потому что женщины растят пацанов, и выросло слабое, женоподобное поколение. Ну давай, скажи, скажи эту фразу, а вот в наше время... Гнусавым старческим голосом проблеял психолог. Да пошел ты! Ладно, пусть будет так. Будем считать, что война, как в джунглях, ускоряет естественный отбор. Побеждает сильнейший. Нет у тебя мозгов, ты отправляешься на небо. Тут же, как увеличительное стекло, сразу все наружу вылазит, понимаешь? И если ты мудак, то ты труп. И цистит с масленом тоже естественный отбор. Про это даже не начинай. Вояка заткнулся, но злиться не перестал. Тебе просто хочется простых объяснений, стал резюмировать разговор психолог. Ты хочешь, чтобы все было четко и понятно. Мы потеряли позиции, потому что они мудаки и трусы. Война началась, потому что. И дальше черно-белая формула, объясняющая, почему страна, в которой проживает до 2 миллионов этнических украинцев, стала проводить СБО в стране, где проживало на момент последней переписи в 2001 году 8 миллионов этнических русских. Это, конечно, старая пластинка, но, судя по запросам в Google, из Украины. Больше 60% говорит на русском. «Ну а ты-то сам что думаешь?» – стал напирать вояка. «Геополитически или по-человечески?» «Нужно сразу отделить мух от котлеты», – спокойно ответил психолог. «По-человечески – это ужасная трагедия». А геополитически у страны не было другого выбора. Если тебя бьют и унижают, ты должен показать, что у тебя есть зубы, и ты готов идти до конца. Иначе тебя опустят на мировой арене. Станешь лохом. Психолог выдержал паузу. Но это сейчас не самое важное. Если ты хочешь дальше достигать поставленных задач, нужно что-то менять в работе с личным составом, а больше с самим собой. Вернее, со мной. Психолог стал объяснять вояке, как выстраивать коммуникации с подчиненными. Находясь в постоянной опасности, появляется обостренная потребность человеческой близости. И это понятно. Нужны поддержка и забота, особенно тебе, командиру, на котором лежит много ответственности. Но ты не можешь себе это позволить, констебль. Тебе нужно выполнять задачи и отправлять людей в бой, где они могут погибнуть. Вот такая штука доля командира. Но если нужно, я и сам могу пойти, как бас или горбунок. Вояку, как это часто бывает с нестабильными личностями, вдруг бросил из агрессии в самобичевание. Может, я что-то не так делаю? Или там, командир плохой? Из-за меня мы позиции потеряли, сто процентов. Вспомни, что тебе говорил горбунок сегодня когда ты ему сливался про этих отступивших товарищей. Что и сам удивляется, как я там с ними справляюсь, чуть спокойнее ответил вояка, что со мной бы пошел в бой и воевал. А раз такой опытный боец говорит тебе такое, что это значит? Как ты думаешь, как это тебя характеризует? Как хорошего командира? Психолог мягко и одобрительно наклонил голову в знак согласия и продолжил. «Как хорошего человека?» «Похоже, что да. И в накаты, если нужно, хожу. За спины бойцов не прячусь». «И это правильно. Если командир не может сделать то, что требует от подчиненных, то это не командир, а фуфлыжник», — подвел итог психолог. «Добавить в конце сессии что-то хочешь?» «Хотел завалить тебя, конечно, но живи пока, вдруг пригодишься». Подумав секунду, сказал вояка, и мы пошли дальше.